Глава тринадцатая. Эля вернулась домой и начала разбирать купленные продукты. Спустя несколько минут появился Джин, весьма довольный собой. «Не скучала по мне?» — с ухмылкой спросил он, снимая обувь. Эля нахмурилась. «Ты где так долго шлялся? Я волновалась». Джин, бросив на диван длинный плащ, с удобством устроился за обеденным столом. «Так получилось, не злись. Ничего не случилось, пока меня не было. «Ну, меня чуть не затоптала лошадь, а так все нормально. Уверен, что твоя драконья магия действует». Джин вдруг наклонился над столом и поймал ее руку. Коснулся золотого браслета. На секунду Элю ослепила яркая вспышка. «Она работает, но никто не отменял несчастные случаи, нападения бродяг и тому подобное. Ты и сама должна заботиться о себе». «Ладно, говори, что ты там выяснил». Даже не предложишь мне освежиться с дороги или перекусить? Какая ты неприветливая хозяйка. Джин, я подготовлю тебе ванную с горячей водой, как и обещала. А пообедаем где-то через час. Сейчас могу дать тебе хлеба с маслом и налить стакан свежего молока. Отлично, тогда сделай это. Спустя минуту Джин получил желаемое. А теперь рассказывай, что выяснил. Ну, у друзей отца нет других частей карты. Зато они рассказали мне о музее Детриера, который называется «Павший дракон». Говорят, там можно найти все, что касается драконов. Надо заглянуть. Вдруг нам повезет?» «Детриеры?» – задумчиво протянула Эля. «Это же одни из самых богатых и уважаемых людей королевства». «Да, их прапрадед уничтожил павшего дракона, и после этого драконы начали исчезать. Странное совпадение не находишь?» Джин пил молоко с таким видом, словно сделал какое-то невероятное открытие. То есть, ты думаешь, что эта семейка связана с тем, что в королевстве больше нет ящеров? Не уверен, но, возможно, они скрывают какую-то тайну. Тот дракон, которого уничтожил один из предков Детриеров, считался павшим даже среди сородичей. Его ненавидели за то, что он нападал на всех – людей и животных без разбору. Даже на собственный вид. Но Почему после его смерти драконы исчезли? Может, они стали прятаться, используя магию? Или совсем покинули королевство Дрожер? Нам нужно выяснить, остался ли в этих землях хотя бы один ящер. Поэтому предлагаю зайти в музей павшего дракона. Вдруг увидим там что-то интересное. Хорошо. Но я не раз слышала о семье Детриер, пока перерождалась. Они и правда весьма влиятельные. Ходил слух, что в их жилах течет королевская кровь. Озабоченно произнесла Эля, постукивая пальцами по столу. «Если будем неосторожны, можем влипнуть в историю». «Не бойся, я всегда смогу нас выручить», – беспечно отозвался гость. «Не желаю снова попасть в темницу», – пробормотала Эля, понимая, что выбора у нее нет. Или найдет настоящего дракона, или умрет спустя год. «А теперь я могу помыться?» «Конечно, сейчас согрею воду». Не беспокойся, недостаточно достаточно холодной воды, моя магия ее нагреет. А ты можешь быть очень полезным, усмехнулась Эля. Мой домик может и не козист, но здесь есть водопровод. Сейчас будет тебе ванна. Джинс с наблюдал, как она набирает два ведра воды и наполняет ванную за специальной ширмочкой. Потом она принесла еще два ведра и еще два. Гость и не думал помогать, продолжая неспешно жевать свой хлеб с маслом. В итоге, когда ванная заполнилась на две трети, Элли объявила. «Прошу вашу милость, мыло и мочалка на скамейке рядом с ванной». «Замечательно. А ты не хочешь потереть мне спинку?» «Не в этот раз. Тогда, может, позднее?» «Смотри, если будет другая возможность искупаться вместе, непременно ей воспользуемся». «Иди уже, не зли меня». Джин ушел за ширмом, а Элли поспешила запереть входную дверь на ключ. Мало ли, в каком виде гость выйдет из ванной, а в лавку могут заглянуть покупатели. Лучше не устраивать стриптиз для неподготовленных людей. Наследник драконьей крови вышел из ванной в полурастегнутой бежевой рубашке и хлопковых штанах, ничуть не напоминая того мужчину, который помог ей спастись от разбойников. Сейчас Джин был похож на греческого бога виноделия Диониса, решившего отдохнуть в зелени садов после бурного дня. Такой он был соблазнительный. Нам нужна легенда. Что мы забыли в этом музее? Неожиданно сказал Джин, покачиваясь в кресле. А просто прийти посмотреть на экспонаты нельзя? Нам лучше не вызывать лишних подозрений. Слушай, я придумал нам отличную легенду. Ты богатая госпожа, интересующаяся историей. Я твой слуга и охранник. Как тебе? Почему нам нельзя притвориться влюбленной парочкой? Зачем влюбленной парочкой бродить по музею? Такие обычно сидят дома или гуляют в парке. И ты уверена, что готова изображать влюбленных? Элли на минуту задумалась. Нежные взгляды, поцелуи и объятия чужого парня. Но нет, она и с Денисом-то не сильно любила обнимашки. Нет, пожалуй, мне больше нравится идея с богатой госпожой. Но где я возьму хорошую одежду? Джин щелкнул по кольцу и в его руках появилось шелковое платье с длинной юбкой и множеством оборок. «Тебе лишь надо подогнать его по фигуре», – тихо произнес он. «Отлично. Но где ты взял платье? Стащил?» «Позаимствовал у той, у кого таких много». Безразлично пожал плечами джин. «Значит, обманул какую-то молодую женщину». «Может, и не очень молодую. Послушай, то, как я живу и что делаю, не должно тебя волновать». «Ты же не спросила, где я взял столько золота для покупки артефактов?» – нахмурился Джин. «И так понятно, что ты нажил эти деньги нечестным путем. Ладно, главное, чтобы хозяйка этой вещи не поймала меня и не наказала за кражу. Успокойся, она не из столицы и, думаю, до сих пор не заметила пропажи. Она не интересуется платьями, которые купила месяц назад». «Ясно. Но, Джин, получается, ты мошенник?» Я просто забираю у людей лишние для них вещи. Не стоит меня обвинять, вздохнул Джин. Эх ты, покачала головой Эля и свернула разговор. Имеет ли она право читать нотации своему защитнику? Ведь пока он только помогал ей.